Неделя прошла с пользой. Мы радостно свалили на Робе большую часть текучки и появлялись в офисе на пару-тройку часов. Благо, срочной работы не было. Нашли и арендовали домик с двумя отдельными квартирками, но общим двором. При желании можно учинить совместную пьянку, а потом расползтись по своим личным норам. Домик был всем хорош, только пешком до офиса далековато. Решили, что со временем обзаведемся велосипедами, а пока катались на машине. Из Марлоу опять попёр креатив. Не может начальник смотреть на расслабленных сотрудников. Предложил сделать веб-сайт управления и выкладывать туда открытую аналитику с возможностью поиска. Я не стал ломаться и пообещал некоторое время подумать, а потом согласовать проект. Типа сейчас с новым мощным сервером многое стало возможно. Марлоу просиял и отстал на пару недель. Потом мы показали ему нарисованный за полчаса макет сайта об одну страницу. Начальник был счастлив и распорядился развивать проект дальше. Как дитё малое, ей-богу. Сроков не назначил, значит, торопиться не будем. В один из выходных выбрались на морскую рыбалку. Заранее нашли и заказали по местному интернету катер с экипажем. Довольно рано, ещё по холодку, приехали в яхтенный порт. Надо сказать, что бухта на острове роскошная. Там поместился и грузовой порт, и рыбаки, и прогулочные яхты, и vip причалы с вызывающе дорогими кораблями. Назвать яхтой такой дредноут язык не поворачивался. На дальней стороне у выхода из бухты разместились военные. Или пограничники, или орденский патруль, кто их там разберет. Но у причала стояло несколько немаленьких сторожевиков, из десяток корабликов поменьше. Рядом на горке виднелся белый шар радара, И еще что-то, укрытое маскировочной сетью. Поставили машину и пошли искать заказанный катер. Интересно, почему место, где стоят в основном моторные суда, называют яхтенной стоянкой? Корабликов, способных нести паруса, было по пальцам одной руки. Да еще на vip стоянке пара белоснежных красавиц. А больше всего было именно катеров. Довольно больших, широких и высоких. Предсказуемо. В океан на казанке не выйдешь. Волны и все такое. На один такой катер нам и было нужно. Застекленное помещение в центральной части, не знаю, как правильно, рубка или каюта, пусть будет рубка, и открытая корма. За кормой – площадка вровень с поверхностью воды, удобно купаться и нырять. Маленький человечек азиатской внешности таскал с причала внутрь ящики, ведра и пару переносных холодильников. Из кресла на корме встал немолодой здоровенный мужик, классический житель Флориды, как их изображают в кино. Узатый, в гавайке, бейсболке и шортах. «Доброе утро, джентльмены! Я Зак. Добро пожаловать на борт!» «Доброе утро! Я Влад». «Я Дима». «Русские?» «На всякий случай уточню. Удочки брать будем?» «И вообще от причала отходить. Напиться можно и тут». «Хорошо вы знаете наших, Зак». «А то! Удочки не брат, из автобус не выходит». Вот же, блин, очередной знаток русского языка. Правда, акцент посильнее, чем у Сэма. Нет, давайте все же в море. Заодно и рыбу половим. Ну что ж, хозяин барин. Чинг, гоу! Вашего матроса зовут Чинг? Его зовут Чинг Ли. Или «Эй, ты желтожопая обезьяна!» Или «Рукой можно помахать!» Неважно. Важно то, что он нас приведет туда, где есть рыба, и поможет ее вам поймать. Или поймает за вас. Он все сам сделает. И сделает хорошо, не волнуйтесь. А у меня здесь одна работа. Он поднял бутылку с пивом. Я букхало-собъяседник. Ну и до кучи владелец кораблика, хозяин фирмы и все такое. Да, немало он наших на рыбалку свозил. Мы расселись по креслам. Димка на правый борт, я на левый. Зак посередине. Достали из холодильника по бутылке и чокнулись. Зак замахнул пиво в один глоток, и бросил пустую бутылку в один из ящиков, к другим таким же. Чинг тем временем отвязал швартовы, шмыгнул в рубку и уселся в кресло перед штурвалом. Под палубой рыкнуло и затряслось. Зак достал очередную бутылку. «Ну, за отъезд!» Опустошил ее, бросил в ящик. «Местное, хотя и неплохое. Немцы варят, некоторые любители изоленточки с собой тащат, но ценник конский». «Вы, ребята, не стесняйтесь, берите, а то я один все выпью. Кто первый встал, того и тапки». Катер тем временем довольно шустро побежал к выходу из бухты. Я во все глаза смотрел на сторожевики и прочие местные военно-морские интересности. Большие кораблики были метров по 30 длиной, с одной более-менее приличной пушкой на носу и многоствольной скорострелкой на корме. Виднелись еще какие-то стволы, совсем пулеметного вида, и небольшой радар на мачте. Мелкие кораблики были метров по десять и несли по внушительному пулемету на носу и на корме. Да, на мачтах слабо шевелятся флаги все с тем же глазом, только синие. Орденский ВМФ, судя по всему. На берегу радар повнушительнее, шар пару метров в диаметре. А под сеткой? Под сеткой стволы какие-то проглядывают. Не особо большие, но посолиднее, чем на кораблях. Вот сколько раз русских возил, всегда на эти корабли пялились и обсуждали, чем бы их утопить. Двое чуть не подрались. Один говорил, что одной ракеты достаточно, другой, что двух. Одной достаточно. 100 килотонн с воздушным подрывом и весь порт в труху. Вы там больные все в России, что ли? Нет, просто нас учили, что все в мире делится на ракеты и цели для них. Это цель. Закат откупорил очередную бутылку. «Как же меня задолбали эти ваши ракеты в детстве! Холодная, мать ее, война!» «Пару раз в неделю тренировки. Учебная воздушная тревога. Упасть, накрыться!» «А я уже тогда был большой мальчик. И лезть под парту...» «Расслабься, мужик. Мы тоже противогазы в школе тренировались одевать и в противохимических костюмах бегали. И тоже из-за ваших грёбаных ракет. Все, миру-мир. Мир. Русские пришли и принесли тебе денег на пиво». «Миру-мир?» «Вуине пьепись-ка!» – ответил Зак и заржал. Лингвист долбаный Катер тем временем вышел из пролива на открытую воду и прибавил хода. Волны застучали по корпусу, в лицо полетела мелкая водяная пыль. «Там внутри есть теплые куртки. Вам тоже принести?» «А как же, моя самая большая!» Я вылез из кресла и спустился в рубку. Чинг рассматривал какое-то мельтешение на большом черно-зеленом экране, придерживая штурвал одной рукой. «Метео?» «Нет, мистер. Сонар, ищу рыбу. Уже близко!» Действительно, пока мы утеплялись, чинк уже прибрал газ и выскочил на палубу с парой здоровенных спиннингов. «Насадил на крюки» – назвать крючком эту железяку размером с ладонью язык не повернется. «По немаленькой, на мой взгляд, рыбе». Ослабил катушки и забросил наживку по правому и левому борту катера. Снова зафиксировал катушки, вставил удилище в держателе возле кресел и вернулся в рубку. Катерок потихоньку пополз вперед, временами меняя курс. Сначала клюнуло у Димки. Катер ощутимо дернулся, потом его накренило и потащило в бок. Чинг снова появился на палубе, увидел, что оцепеневшие рыболовы способны только глазеть, раскрывшие рты, и сам взялся за спиннинг минут десять он то тянул то ослаблял то снова дергал пока не подвел к борту стремительную рыбу почти двухметровой длины тут не вмешивавшийся до сих пор зак какой-то приспособой вроде лоссон на палке зацепил рыбу за хвост включил лебедку и серебристая красавица оказалась внутри тут же подскочил чинг что-то блеснуло у него в руке и забившаяся была рыбина выгнулась дугой и затихла ну с почином господа будем продолжать — А надо, мы эту-то рыбу будем есть неделю. — Вы что, собираетесь сами ее есть? Обычно улов сдают в порту. На такие экземпляры всегда найдется покупатель. Немного снизите затраты. Хе -хе. сколько нужно поймать, чтобы окупилась поездка? — Если заполнить катер с горкой, почти отобьется пиво. Хе -хе. Внезапно кораблик. Дернуло. Мы все, кроме Ченко, попадали с ног. Катер накренился так, что почти черпал бортом воду. У Чинка снова что-то блеснуло в руке, хлестнула по борту разрезанная леска. Катер выровнялся, после чего метнувшийся в рубку Чинг дал по газам. И тут я понял, что такое настоящая скорость и для чего нужны эти здоровенные моторы. Катер летел почти не касаясь воды. Удары волн слились в непрерывный треск. Его вместе с воем мотора сдувало ветром. Я отвернулся от ветра и протер глаза. Потом еще раз. Если бы подводные лодки нашего мира могли бы двигаться в четверо быстрее, это было бы похоже, наверное. Что-то огромное, черное, неслось в толще воды, временами чуть приподнимая нос над поверхностью. Это что? Гигантская акула. Здесь они большие и обидчивые очень. У тебя клюнула вот такая вот рыбка, а ее проглотило это чудище. И полезло разбираться, кто у него добычу из брюха тащит. И что теперь? Пока движок работает, все окей. Видишь, устала уже, отстает. Уставшая акула отнюдь не выглядела менее опасной, а расстояние до нее достаточно большим. Но шли минуты, и в какой-то момент акуля надоело Только плеснула огромным хвостом, уходя на глубину. Катер сбавил скорость. «Ну что, парни, штаны наделали?» «Вроде нет, но гарантии не дам». «Хороша зверюга?» «Кошмар!» А в порт это страшилище не заплывает? Теперь нет. Видел у вояк батареи на скале. Они не только корабли секут, а пролив мелкий, узкий, такой дури никакого маневра. Шестидюймовый снаряд и для нее удовольствие сомнительное. Зак, раз уж с рыбалка сегодня завязали, а аренда все равно оплачена, сможете прокатить вокруг острова, показать, что здесь и как? Нет проблем. Чинг, большой круг. Островок, который можно было проехать из конца в конец за час, с воды показался большим и солидным. Берег был, по большей части, скалистый. Немаленькие волны долбали по скалам, заодно отбивая мысли о возможной высадке в этих местах. Эта отрада Айвазовского через полчаса сменилась более пологим побережьем. Стали видны небольшие пляжики и бухточки. На берегу появились дома в окружении деревьев, временами большие и богатые на вид. Все чаще мелькали волноломы, а потом и целый яхтенный порт, небольшой, на пару десятков корабликов. Наш катерок тем временем довольно заметно удалился от острова. «Частная территория!» – пояснил Зак. «Запрещено подходить ближе пяти кабельтовых!» «Отдельные дома на берегу уже могли претендовать на звание дворцов. Вокруг них были разбиты настоящие парки». Деревья, кусты и газоны спускались к самой настоящей набережной, отделанной камнем и защищенной рядом огромных валунов. Опять пляж, опять причал с яхтой. И снова. И еще. Этот парад роскоши продолжался минут пятнадцать. Потом дома стали скромнее. Деревья почти исчезли. Катер тем временем добрался до входа в портовую бухту. Чинг сбавил скорость, что-то сказал в рацию, получил ответ и аккуратно зашел в пролив. «Все четко, как в аэропорту. И на выход, и на вход нужно разрешение. Мы-то свои, а вот кого со стороны, так и будут держать снаружи, пока патрульные на катере не подойдут и не проверят. Безопасность!» «А если я свой катер куплю?» «Зарегистрируешь лодку на себя, оформишь документы на стоянку в порту, и со всем этим он туда, к воякам. Дадут тебе позывной, частоту для связи. На выходе сообщишь, кто ты, куда и как надолго идешь. Обратно тоже». «Как сложно. Проще арендовать». «Ну, тут тебе решать. Если ты на рыбалку выбираешься раз в год, то да, смысла нет. А если каждые выходные, мы-то с только рады будем, что у тебя столько лишних денег». «А под парусом здесь ходят?» «Практически нет. Грузовые парусники экономически выгодны только когда они большие. Но здесь нет таких объемов регулярных перевозок, чтобы имело смысл сюда тащить по частям и собирать большие корабли». А для развлекухи стоит в бухте несколько парусных яхт, но ходят все больше под мотором. Здесь все-таки океан, волны большие, ветра жесткие. Не получается расслабонно, как на Средиземке или на Карибах. Под мотором проще и безопасней, да и быстрее. И от акулы проще убежать. Ты будешь смеяться, но гигантские акулы парусные суда не слышат. Если не шуметь и ее специально не дразнить, можно совсем близко подойти». Зато с мотором убежать можно, если что. А аренда без экипажа здесь практикуется? Смысла нет. Выкатят страховку в цену лодки. Проще взять кредит и купить, если ты резидент острова, конечно. Скажи, Зак, здесь где-нибудь наливают приличное пиво? Прямо в порту есть неплохое заведение. Туда можно и рыбу сдать, они берут свежую. Не откажешься отметить с нами наш первый улов в «Новом мире»? чудесное спасение конечно смотрите парни я вас и язык не тянул разоритесь меня пивом поить прорвемся а чинг пиво будет хочешь сделать ему приятное просто дай денег у него семья на то мы порешили зак позвонил в кабак чтобы забрали рыбу пришли трое жилистых пацанов лет по пятнадцать с тележкой перевалили туда наш улов и увезли Сунул Чинку пару купюр, поблагодарил за работу, похвалил его мастерство. Азиат расплылся в улыбке, закивал. Надеюсь, он остался доволен. Под руководством Зака дошли до кабака. Периодически заказывая по кружечке, обсудили местную географию, гидрологию, их теологию, корабельный состав и морское право. Где-то в середине разговора нам принесли жареные стейки из нашей рыбы под картошку и салат. Рыба внешне чем-то напоминала тунца, но на вкус треска треской. После прогулки на свежем воздухе елось и пилось изумительно. Еще сходили посмотреть пару парусных яхт и пяток катеров, которые продавались в Марине. Вернулись и продолжили. А потом у меня внутри кончилось место. и Я просто сидел с полупустой кружкой в руке, поддерживая разговор, но не притрагиваясь больше к пиву. Только потому и не купил прямо сразу ничего водоплавающего, хотя разговор к этому шел, и даже обещались помочь с кредитом, только подпиши. А Димка еще в море умудрился здорово набраться, так что как покупатели его местные ухари не рассматривали и спать в кресле не мешали. Зак тоже оказался небездонным и уполз домой, он жил где-то возле порта. Я подумал и попросил вызвать такси, но хозяин предложил услугу трезвый водитель. Пришли пацаны, которые забирали у нас рыбу, отнесли Димку в машину. Один из них забросил в багажник складной велосипед и сел за руль. Я уселся рядом. Еще хозяин завернул нам с собой рыбы, уже разделанной, только на сковородку положить. И денег не взял за еду и работу, а вот за пиво заплатить пришлось. Так что приключенница выдалась затратная, хотя весьма познавательная.